Рекс Додсон сидел на кровати, задумчиво смотрел в темноту и слушал ровное дыхание спящей женщины. Как-то все вроде как обычно, но не так. Он протянул руку к стоящей на тумбочке лампе, щелкнул выключателем. Загорелся мягкий свет, озаривший скромную обстановку однокомнатного номера, главным украшением которого были двуспальная кровать и шкаф с зеркальными дверцами напротив. В зеркалах отражался сам Рекс и обнаженная девушка на кровати за его спиной. Девушка сладко спала, обняв скомканное одеяло. Темные длинные волосы рассыпались по подушке. Рука против воли снова потянулась к выключателю. Негромкий щелчок, и номер опять погрузился во тьму. «Где-то там, в полукилометре, база ГБР. Рекса туда уже не пустят, вычеркнут из списков, снят с довольствия, лишен официального статуса сотрудника. Ребята из своей группы с рейдерских курсов он тоже не нашел. Из-за периметра все выходили в разное время». Кто-то уже вернулся, кто-то еще был в рейде, кто-то только вышел, а кто-то уже и не выйдет. Идиотская какая-то ситуация. Вроде и знаешь, что теперь будет, но все равно в подвешенном состоянии. И главное, скуку разделить не с кем, кроме Камилы. А с Камилой внезапно оказалось до крайности тошно. Что поговорить с ней особо не о чем, он и раньше замечал. Но вот что в постели она никакая, понял только сегодня. Вообще странно, чего он грузится, ведь по результатам отборочного рейда получил то, к чему стремился. Вердикт приемной комиссии рейдерского корпуса принять на полную программу обучения, предоставить двухнедельный отпуск, выделить средства по статье 23 положения 1. А в итоге такая тоска и пустота, будто все завалило, остался с носом. Рекс снова щелкнул выключателем. Посмотрел на спящую Камилу. Вот чего ему не так? Нормально ж, девчонка. К тому же теперь им не надо искать всякие левые варианты, чтобы уединиться. Например, выпроваживая ее соседок по комнате погулять. Теперь можно спокойно снять номер и даже классом повыше нынешнего. Вот только зачем? К роскоши ни Рекс, ни его подружка не привыкли. Не все-таки в чем дело? Номер снят, Камила горда и довольна, подружки ей завидуют. И Рексу многие парни тоже позавидовали бы. Есть деньги, есть хорошенькая девчонка, есть будущее. Так почему сейчас ему кажется, будто он не приобрел, а наоборот лишился чего-то действительно стоящего? получив взамен ничего не значащую шелуху. Херня какая-то. Он снова нажал на выключатель. Комната опять погрузилась в темноту. Сонно завозилась на кровати Камила. Надо решить, что дальше. Вообще, нахрена он сюда приехал? Ради девушки? Рекс прислушался к себе. Нет, не ради. Просто если подумать, куда ему еще податься? Впереди две недели отпуска, которые нужно как-то убить. Он думал пересидеть их здесь. Но что он здесь забыл? Тут ведь кроме жилых районов, двух фабрик и базы ГБР ничего и нет. Причем на базе Рекс нафиг не сдался, он уже вне штата, даже допуска на вход нет. Прямо на КПП и завернут. Ждать, когда кто-то из пацанов пойдет в увольнительную. А между этим? Камила? Но она конечно, рада будет, а он? По большому счету с ней тошно, поговорить не о чем, а торчать в койке, ну, день, ну, два, а потом? Потом ведь обязательно начнутся намеки на более близкие отношения. Теперь-то, когда его месячное курсантское довольствие равно ее полугодовой зарплате, уж точно. Интересно, отныне его судьба — сравнивать всех девчонок с той, которая оказалась настоящей? Рэк застыл, невидяще глядя в темноте на свое отражение. Он вдруг понял, отчего же ему так хреново. Не в Камиле дело. И не в Мерлин, И не в том, что на базу ГБР уже не попасть и с ребятами не встретиться. Ему было тошно не из-за неустроенности. Скучно не из-за отсутствия общения. Он тосковал не по женщине, не по понятной картине мира. Он просто снова хотел реальной жизни и реальных людей рядом. Хотел настоящих врагов и искренних друзей. Понимая, конечно, что со вторыми будет куда проблематичнее, чем с первыми, хотел, чтобы его, да, именно его, и плевать на правила черных секторов, женщина была настоящей не похожий на Камилу, которая, кроме дешевых тряпок и третийсортных ток-шоу, ничего не интересна, которая даже не понимает, как у Бога мыслит. Все же Рексу очень повезло, что в его женщине, пусть и недолго, была Мэрилин, которая показала ему, какой должна быть настоящая женщина. Повезло, что была Сумин, объяснившая, что в жизни все не так, как кажется на первый взгляд, и не убившая за первую серьезную ошибку. Повезло, что в первый рейд он вышел именно с Винсентом Хейли, который Будучи тем еще сукиным сыном, оказался отличным наставником и продемонстрировал зеленому наивному пацану, каким должен быть мужчина. Что ж, занятия в рейдерском корпусе начнутся через две недели. У Рекса будет три долгих года, чтобы освоить и теорию, и практику. И уж он возьмет от этих трех лет все, что сможет, по самому максимуму. Потому что только так появится шанс получить от жизни то, чего он жаждет. А пока... Пока у него есть пропуск через все КПП между секторами, круглая сумма на счету и целых 14 дней на то, чтобы насладиться жизнью в цивилизации. Посмотрим, родная корпорация, как ты привечаешь тех, у кого есть деньги.